Скитер вздохнул и отодвинул бумаги. Не думаю, чтобы вы мне поверили. Он твердо встретил взгляд Кита, но теперь, когда Енира и ее семья исчезли, он зажмурился и приказал себе не увильивать. Его умение играть на чувствах потенциальной жертвы было хорошо известно. Но чёрт подери! Надо же хоть кому-то сделать это место более приспособленным для того, чтобы здесь росли дети наших из нижнего времени. Я как раз вспоминал тогда генерированных малышках, а тут этот карманник полез за кошельком в сумочку чилиской тетки. Я так разозлился. В общем, пошел и взял его тепленьким. Вы может не слышали, но Артемиция и Геласия звали меня дядей Скитором. с тех пор, как я бывал чьим-то дядей. Он осекся. Те чувства, которые он продолжал питать к маленькому Тимучину, касались только его одного и никого другого. Он стал свидетелем рождения малыша через девять месяцев после того, как провалился в нестабильные врата, оказавшись у ног хана, повелителя сорока тысяч юрт, или герр. Как называли свои войлочные палатки сами монголы яка, Йесугэй назвал Скитера почетным дядей своего первенца, поместив тем самым своего наследника под покровительство Богды, священного горного духа, воплощением которого клан яка считал Скитера. Впрочем, сам Скитер мало об этом рассказывал. Его роль почетного дядьки будущего Чингисхана. оставалось его глубоко личным делом. Вышло так, что разведчик времени, изучавший монгольские врата ВВ-86, спас Скитера, и тот лишился своего племянника. Черт, а теперь Ансар Меджлиз лишил его и почетных племянниц. Взгляд Кита потемнел. Прости, Скитер, негромко произнес он. Мы все принимали участие в поисках. Скитер кивнул. То, что Кит хоть раз поверил ему, изрядно удивило его. Кит ткнул в стопку протоколов лакированный палочкой для еды. Что мне интересно, так это как ты ухитрился отловить тридцать одного преступника за такой короткий срок. Как? Скитер даже зажмурился. Вопрос застал его врасплох. Ранди бога, Кит, это же проще простого. Он ощутил, как краска заливает ему загривок и начинает переползать на щеки. Но я хочу сказать, я ведь и сам здорово поднатарил в этом ремесле, зная все приемы и уловки так, как их знаю. То есть знал я легко вычислить ублюдка. Тебе известно? Медленно произнес Кит, что ходят слухи, будто ты сам провернул эти делишки. А потом подсунул часть добычи этим типам, чтобы свалить на них всю вину. Скитер покраснел еще сильнее, но на этот раз от злости. Что ж, это меня не удивляет, хотя ничего глупее я в жизни не слышал. Один из этих недомерков упер пояс, в котором было десять тысяч баксов. Ты что? «Серьезно веришь, что я своими руками отдал бы нашим копам десять кусков, если бы продолжал заниматься этим делом?» Кит поднял руки вверх. «Успокойся, Скиттер. Я же не сказал, что верю этим слухам. Фу, ты, наверное, единственный из местных, не считая выходцев из Нижнего, кто в это не верит». «Не совсем так», — мягко возразил Кит. Но я обратил внимание на эту проблему, и еще я обратил внимание на то, как ты пытался получить новую работу, одновременно с тем, как ты отлавливал всю эту шпану. Он снова похлопал по стопке бумаг. Я знаю, тебя отовсюду турнули. Кит снова выпрямился и посмотрел на него в упор. Скажи мне, если я не прав. но мне кажется, что ты всерьез увлекся этим своим новым, ну, назовем это крестовым походом. Еще как, черт возьми, увлекся, — буркнул Скиттер. Мыть полы в сортире мне никогда особенно не нравилось. И еще, я не хочу, чтобы малышня на этой станции росла в условиях, когда чьи-то ловкие руки... Могут в любую минуту усмирить все, что они заработали с таким трудом. Знаешь, добавил он с горечью, скрыть которую так и не смог, как ни старался. Я ведь никогда не грабил местных. Семья остается семьей, чтобы вы там обо мне не думали. Кит помедлил с ответом. Так ты собираешься продолжать свое возмездие дальше, аресты и все такое? «Да, собираюсь». Бывший разведчик кивнул, словно такой ответ устроил его. «Отлично. Понимаешь, я тут подумал, что твои, хм, уникальные способности могут здесь пригодиться, чертовски пригодиться. Сколько тебе платили в последний раз за работу уборщиком?» Скитер зажмурился от удивления. «Пять баксов в час. А что?» Пять баксов? Да это не работа, а рабство какое-то. Этого и на налоги местные едва хватит, не говоря уже о плате за жилье. Чем же ты питался? Опилками что ли? Скитер воздержался от упоминания о том, что у многих обитателей ВВ восемьдесят шесть нету и этого. Но、ну, не жировал, конечно, но в общем прожить можно. Отставной разведчик только фыркнул. Могу себе представить, каково тебе приходилось. Я тебе вот что скажу, Джексон. Сейчас мы с тобой пройдем ко мне в офис и заполним все бумажки. Я беру тебя на испытательный срок на месяц, скажем, специальным консультантом по вопросам безопасности замка Эда. Время работы назначишь себе сам, не меньше восьми часов в день. Начнем с двенадцати долларов в час. В конце месяца посмотрим на твой урожай и решим насчет продолжения на постоянной основе. Скитер сделал отчаянную попытку удержать свою челюсть от сползания вниз до самого пола и потерпел неудачу. Внезапная, прямо таки ослепительная улыбка Кита привела бы в ужас любого. Разве найдется лучший способ поймать мошенника? Чем натравить на него другого такого же, а? Бог мой, Скитер, тридцать одно задержание за неделю. Да наша безопасность за прошлый год стольких не поймала. Я не хочу сказать ничего плохого про Майка или его парней, но ты лишний раз доказал, что грязные трюки лучше всего распознает тот, кто сам ими пользовался. Кит отодвинул стул и поднялся. Идем, Скитер. Я познакомлю тебя с личным секретарем Роби Эймс, славный парень. Он покажет тебе, что у нас к чему. А потом ступай домой и отоспишь. Завтра утром я хотел бы прогуляться с тобой по общему. Пусть все немного поуляжется, а там мы посмотрим, с чем нам предстоит воевать. Пока Кедрик на станции. И если честно, мне интересно посмотреть тебя в деле. Может, нам удастся затаиться в толпу у британских ворот перед их открытием. Такое событие наверняка привлечет не одного карманника. Мы можем выработать стратегию. Вроде того, держаться ли тебе при замке Эда, либо выслеживать потенциальных воров на месте. Скитер все еще испытывал затруднения со своей челюстью. Ну да. И потом нужно еще пройти все необходимые формальности с этими уродами в безопасности. Я переговорю со своим таможенным приятелем насчет этого. Он ехидно усмехнулся. Когда об этом узнает Майк Бенсон, его удар хватит. Да Скитера Джексона вдруг дошло, что как бы Кит ни развлекался пикантностью ситуации, предложение его совершенно серьезно. Впервые со времени его возвращения из Монголии ему доверял кто-то, кроме выходцев из Нижнего времени. На опасно долгое мгновение он ослеп, а горло его перехватило с такой силой, что он едва не задохнулся. А потом он тоже встал и хрипло откашлялся. Ты об этом не пожалеешь, Кит, клянусь Господом, не пожалеешь. Надеюсь. Впрочем. Произнося это, Кит ухмылялся. В первый раз за все время знакомства с Китом Карсоном его угроза не привела Скитера в ужас. Кит протянул руку, и Скитер крепко сжал ее, неожиданно для себя самого заметив, что тоже улыбается до ушей. Бож мой, думал он, следом за Китом Карсоном выходя из шелковичного червя. Личный детектив Кита Карсона, некогда обещавшего вышвырнуть его в нестабильные врата, лишив предварительно некоторых существенных частей тела. Да, Ла Лаландия никогда не будет той, что прежде. Он не был, правда, уверен в том, что станция Шангри-Ла сумеет оправиться от такого потрясения. Восемь долгих дней оставалась Джина Николь Кедрик в заперти. В каморке над скрипучей деревянной лестницей она смотрела в окно на унылый закопченный мир лондонского Спитфилдс. Сил ей не хватало даже доплестись до кухни. От снадобий доктора Минделя ее тянуло в сон, и она тревожилась, не повредят ли они растущие в ней новой жизни. Но полевое ранение требовало лечения, да и просто не хватало энергии на бесполезные споры. Силы понемногу начинали возвращаться к ней, и по мере того, как заживала рана от пули на голове, к ней возвращалось неугомонное побуждение делать хоть что-нибудь. Не могла же она сидеть до конца своих дней у окна, наряженная под джентльмена викторианской эпохи, в почти непонятном ей мире. И потом кровь Карла вызывала к отмщению Карла и тети Касси. Убитых наймитами ее собственного отца. Проснувшись утром восьмого дня своего пребывания в Лондоне, Джина вдруг поняла, что должна как-то остановить отца. Она долго лежала, глядя в потолок, белый, но в разводах от протекающей крыши. По требованию Ноа крышу уже залатали, но ржавые потеки на потолке остались. Оставался еще один вопрос: с чего начать? Первым делом, конечно, ей нужно было выжить. Впрочем, и за этим занятием она могла бы сделать довольно много. И первое, что пришло ей в голову, это необходимость отыскать инирукасондуру. Она чуть двинула головой, и повязка, наложенная доктором Минделем вместе, где прошла покасательной пуля, навела на другую мысль, от которой ее бросило в дрожь. Ведь стрелял в нее не один из знаньетых папочкой убийц, и это сделал кто-то из местных, урожденный лондонец, который сначала спас джине жизнь и только потом оценил возможности, которые открывал необычный дар яниры. В результате ее спаситель хладнокровно выстрелил в нее и исчез в этом проклятом желтом дожде, исчез, захватив с собой кассандру эфесскую. Наконец. По деревянным ступенькам за дверью загрохотали чьи-то шаги. Джина села, отбросив на время свои мрачные размышления. Доброе утро. Доброе утро, Ноа. Джина так и не поняла пока, к какому полу принадлежит детектив. Впрочем, это было не так уж и важно. Она была обязана Армстронг жизнию и уже не раз и не два. если бы тетя Касси не наняла перед смертью самого лучшего детектива в Нью-Йорке. — Ты сегодня выглядишь лучше, детка. Серые глаза Ноа потеплели от улыбки. На детективе было длинное викторианское платье и простой коричневый жакет, лет десять как вышедший из моды, с высоким накрахмаленным воротничком, закрывавшим горло Ноа так... что невозможно было сказать, имеется у него адамово яблоко или нет. На голове красовался парик из настоящих волос, собранных на затылке в тугой узел. Проголодалась? Она кивнула. Немножко. Вот и хорошо. Завтрак оказался горячим и сытным. Тост намазан маслом ровно настолько, насколько нужно. Бекон поджарен с корочкой. От кружки с чаем исходил ароматный пар. Нуа? Тихо спросил Аджина несколько минут спустя. Да, детка, нам нужно найти Ениру. Мы с Маркусом занимаемся этим. Голос Нуа звучал уверенно. Ты останешься здесь. Тут ты в безопасности. Но нет. Взгляд холодных серых глаз детектива сделался твердым, как мрамор. отбивающим всякую охоту спорить. Ты не представляешь собой слишком большую ценность Джина, чтобы тобой рисковать. И в последний раз, когда ты находилась вне этого дома, ты была на волосок от смерти. Рука Ноа коснулась повязки на ее голове. Слава богу, рана почти зажила, и даже без инфекции, что само по себе почти чудо. Губы у Джина чуть дернулись. Ну еще бы, то-то вы мне всю голову карболкой залили. К уголкам глаз носа сбежались морщинки. Чистота залог здоровья, вот как здесь говорят. Как бы то ни было, мне бы не хотелось еще раз рисковать, подставляя тебя под поле. Она подумала, не стоит ли поспорить с этим, поняла, что все равно слишком слаба, чтобы делать что-то, и решила покориться, по крайней мере на время. Может, она придумает какой-нибудь способ помочь, не выходя из дома? Что делаете вы с Маркусом? – спросила она вместо этого, чтобы найти ее. Ответом был вздох Ноя от окна. Уголки рта детектива чуть заметно опустились. Мы знаем, что мужчина, унёсший её, врач и человек состоятельный. Достаточно состоятельный, чтобы носить шелковый цилиндр и дорогое караульевое пальто. Он свой в районе королевской оперы и Ковент-Гардена, но явно знаком и с улицами Сохо. Знаком достаточно, чтобы с легкостью затеряться в этом лабиринте переулков. Если придется, я проверю личность всех до единого лондонских врачей. Рука Ноа снова мягко коснулась щеки Джины. Не переживай, детка. Мы выясним, кто он, и вернем ее. Джина прикусила губу. Если нет, надо думать. Когда они наконец спасут Ениру, она придет в этот дом в ожидании счастливой встречи со своей семьей и обнаружит, что для детей ее прошло уже целых три года. Джина и сама еще не до конца оправилась от этого потрясения, но пришлось оставаться во времени врат дикого Запада до самого прибытия Джины сквозь британские врата. Три года спустя после тысячи восемьсот восемьдесят пятого года в Денвере помнят ли еще маленькие дочурки ениры свою мать, если они вообще найдут ениру? Лондон конца XIX века представлял собой подавляюще огромный, расползающийся во все стороны город, пять миллионов жителей которого обитали кто во дворцах, кто в восточных канавах. Площадь поисков привела бы в уныние даже самого закоренелого оптимиста. За окном раздались злобные выкрики, словно ссорились соседи. Джина с тревогой переводила взгляд с окна на Ноа и обратно. Что происходит? Детектив подошел к окну, выглянул и нахмурился. С малачи. В чем дело? Резко спросила она, делая попытку подняться. Шайка безработной портовой швали напала на доктора Минделя. Грязные ругательства и антисемитские угрозы били в окна, словно болыжники. Хорошо, хоть это не отряд убийц из верхнего времени явился за ними. Джина устала откинулась на подушке, пытаясь унять дрожь. Но почему? Доктор Миндель один из добрейших людей, которых я знаю. Губы Уноа сердито сжались над воротничком вышедшего из моды жакета. Дело в том, что только что на Хенберри Стрит нашли Энни Чапмен. а рядом с ней в чане с водой кожаный передник. Половина Ист-Энда уверена сейчас в том, что убил ее какой-то еврей-сапожник. Джина непроизвольно ахнула. Детектив оглянулся и встретился с ней взглядом. Привыкай к этому, детка. Ист-Энд готов взорваться. Вспышка антисемитизма подогревается здесь тем, что все уверены, что... Этих женщин убил чужеземец. Вот еще одна причина, по которой я не хочу выпускать тебя из дома. Ты загримирована под мужчину, Джина, да еще под мужчину с заграничной внешностью. На протяжении нескольких следующих месяцев эти портовые хулиганы сделают жизнь для иноземцев в этих кварталах чертовски опасной. Поверь мне, тебе слишком рискованно высовываться». Джинна с усилием сглотнула, прислушиваясь к отвратительным крикам с улицы. Она не привыкла к такой ненависти, к ничем не прикрытой предубежденности. Она коснулась рукой живота, где рос ребенок Карла, и поняла, что не имеет права рисковать собой, по крайней мере сейчас. Настанет день, и ее отец ответит за все, что натворил и сковерков ей жизнь. из решети в полями Карла и тетю Касси, но пока ей нужно выжить. Никогда еще она не ненавидела необходимость так сильно. Передронишой Азан стояла проблема мало не покажется. Сидя в кабинете була Моргана, высоко над снежными ущельями Гималаев, она готовилась к поединку с самым влиятельным и опасным политиком эпохи. А босс ее сидел в Кутуске. На станции хозяйничали террористы. Раниша покосилась на Гренвилла Бакстера, старшего менеджера путешествий во времени на ВВ-86, с которым ее объединяло мосаическое происхождение. В который раз ее посещала мысль, не сделала ли она самой большой ошибки за всю свою карьеру? Ты с ума сошла, прошипел Бакс. Когда загудел лифт, поднимаю в директорский кабинет первую партию репортеров. Надо же допустить чертовых газетчиков навстречу с этим психом. Ранеша уверенно встретила взгляд управляющего. Она была одним из немногих обитателей станции Шангрела, способных смотреть в глаза Баксу, не задирая при этом головы. Просто эта встреча должна проходить на людях, и ты знаешь почему. Верзила-менеджер недовольно сжал губы. «Булл тоже встретился с ним на людях». Слова эти по вполне понятной причине прозвучали с горечью. «Да, на людях». Можно подумать, она не понимает всей сложности ситуации. «Булл встретился с ним на людях, но я не Булл Морган, а Булл Морган не я». Почти механическим движением она смахнула невидимую пылинку со своего яркого наряда. в разноцветных африканских узорах, нанесенных не на обычную бумажную ткань, но на дорогой шелк, и тряхнула головой, рассыпав по плечам стривфута тугозаплетенных косичками волос по большей части собственных. В дополнение к своему росту Раниша носила туфли на четырехдюймовых шпильках. До сих пор ей еще не встречался мужчина, с кем она не смогла бы справиться. Для этого. ей как правило хватало полуминутной подготовки и рукопожатия, вслед за чем она обыгрывала его в его же собственной игре и на любом поле, за столом переговоров или в спальне. Раниша Азан гордилась своей масайской кровью, и в данную минуту эта кровь оставалась ее единственным оружием. Масаи славятся как непревзойденные охотники на львов. И самый большой и опасный во всей вселенной лев-людоед забрался в ее Грааль. Раниша улыбнулась, и улыбка ее не обещала ничего хорошего. Как заместитель управляющего станцией, Раниша Азан не собиралась быть ни у кого шестеркой, факт, который сенатору Джону Полу Кедрику еще предстояло узнать. Если, конечно, Раниша сможет при этом унять дрожь в коленях. Долгую секунду Гренвилл Бакстер молча смотрел на нее, сдвинув брови. Потом смысл ее слов дошел до него, и он улыбнулся. Не то чтобы слишком весело, но улыбнулся. Женщина, ты зарываешь свои таланты в землю здесь, на станции. С твоими-то способностями ты могла бы купаться в деньгах в каком-нибудь более приятном месте. Это вряд ли. Должен же кто-то выполнить эту работу. Дверь лифта с мелодичным звоном отворилась, выпустив из кабины кучку репортеров. Большая часть их почти сразу же застыла с разинутым ртом, глядя на нее. Все они прибыли из верхнего времени с сенатором, так что встречаться с ней им еще не доводилось. Она поднялась из своего кресла за столом була. «Добро пожаловать на ВВ-86!» «Раниша Азан...» Заместитель управляющего станцией. «Размещайтесь прямо здесь, вдоль вон той стены. Рада помочь вам. Если у вас возникнут вопросы с подключением проводов, мой помощник подскажет вам». «Берни, проследи за тем, чтобы наши гости получили все, что им необходимо». «Нет, мне очень жаль, но я не буду делать никаких заявлений до прихода сенатора». Краем глаза она заметила, как Бакс покачал головой. «Ронни!» — донесся до нее его шепот. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». В глубине души, в тех ее глубинах, куда она не допускала абсолютно никого, Ронниша тоже надеялась на это.